Переход Суворова через Альпы 14-25 сентября 1799 года. В этот день русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии. И Ганнибал переходил через Альпы, и Наполеон перебежал их, но подвиги их здесь ничтожны. Они только провели войско с нежными вершинами, не видя неприятеля, но Суворов прокладывал себе на Альпах дорогу мечом, каждый шаг покупая кровью. Н. А. Рыбкин, русский историк. 10-21 сентября войска Александра Васильевича Суворова выступили в швейцарский поход. Русская армия насчитывала вместе с казачьими полками около 20 тысяч человек, при 25 горных орудиях. Провианта было взято на неделю, так как предполагалось, что питание обеспечат полевые провианские склады австрийских войск. Обозы и полевую артиллерию направили обходным путем. Войска двумя колоннами выдвигались к подошве Сен-Гутарда. 12-23 сентября левая колонна корпуса Вильгельма Дарфальдена с австрийской бригадой Готфрида Штрауха расположились у Датцо. Там стояли французы, а всеми их войсками правого крыла, оборонявшими сен командовал генерал Ле Курб. Русские заняли Сен-Готарт. Между тем генерал А. Г. Розенберг, выступив на рассвете 13-24 сентября, двигался по Рейнской долине, тесняя неприятельские войска, и к вечеру оттеснил их к деревне. Урзерн. 14-25 сентября после соединения с Розенбергом в Урзерне Александр Васильевич Суворов направил на левый берег Рейса полк под начальством генерала Н.М. Каменского для выхода в тыло вражеских позиций у Чёртова моста. Этот полк двинулся вслед за прошедшими через Вецберг войсками Ликурба уничтожая отставшие во время ночного марша части противника. Суворов повел армию правым берегом на север, но встретил препятствия. Урзорнскую пещеру, узкую и низкую галерею, пробитую в обрамляющих рейс-скалах, длиной 64 метра и шириной, позволявшей пройти только одному человеку. За ней дорога огибала скалу в виде карниза и круто спускалась к чёртову мосту в том месте, где Рейс представляет собой бурный поток с огромными водопадами. Ужасные стремнины, высоты, следующие одна за другую, и висящие скалы, между коими сия беснующаяся толпа республиканцев, укрепилась, препятствовали нам действовать регулярно, И потому, соображаясь с местными положениями, растянулись мы частями по горе и повели атаку на неприятеля. Мы взлетали, как орлы, на оставляемые им места и теснили его далее и выше к небесам, где иногда действие прерываемо было бродившими облаками, на нас спускавшимися или проходившими над нашими головами и скрывавшими от нас своей непроницаемостью врагов наших. Все ужасы и чудные явления природы соединились здесь для того, чтобы изумленному свету представить и мужество и неустрашимость русского воинства. Хотя неприятель на пути своем неоднократно покушался останавливаться за остроконечными или подобными огромным стенам утесами, оно всегда был выбиваем. И еще далее вниз, преследуем, самым быстрым и отважным нападением. Николай Грязев, капитан, участник похода. Сам чертов мост состоял из узкой каменной арки без перил в 20 метров длиной, перекинутой через рейс на высоте 22-23 метра. Затем путь, упершись в отвесную скалу левого берега, круто поворачивал направо, и спускался по искусственной каменной аппарели в фортификации, так тогда называли наклонную площадку для ввоза орудий на бастионы и их спуска в окопы, к другому мостику, по которому опять переходил на правый берег. Обойдя в этом месте крутую скалу, дорога снова выходила на левый берег реки и, наконец, у деревни гашанан выходила из ущелья. Между Урзанской пещерой и Чёртовым мостом было около 300 метров, и вся теснина до Гёшенена составляла более двух километров. Когда полковник Э.П. Трубников появился над выходом из Урзанской дыры, передовой отряд французов оставил свою позицию. Батальон А.П. Мансурова прорвался через проход и бросился на отступавших французов В штыки. Французы, стоявшие на противоположном берегу, начали разбирать Апарель. Но в это время к месту боев со стороны хребта Бесберг прибыла колонна генерала Каменского. Французы начали отступать от чертового моста, успев предварительно частично разрушить его. Для устранения этого препятствия русские солдаты разобрали находившийся поблизости сарай. Притащили бревны и, перевязав их офицерскими шарфами, перебросили их через образовавшийся провал. На каждом шагу в этом царстве ужаса зияющие пропасти представляли поглотить готовые гробы смерти. Там явилась зрению нашему гора Сен-Готард, этот величающийся колос гор, ниже которых громоносные тучи и облака плавают, и другая, уподобляющаяся ей Все опасности, все трудности были преодолены, и при такой борьбе со всеми стихиями неприятели, сгнездившиеся в ущелинах и неприступных, выгоднейших местоположениях, не мог противостоять храбрости воинов, явившихся неожиданно на этом новом театре. Войска вашего императорского величества прошли через темную горную пещеру урзерглох а заняли место удивительной игрой природы из двух гор сооруженный и проименованный тефельс он и разрушен неприятелем но сие не останавливает победителей доски связываются с шарфами офицеров по сим доскам бегут они спускаются с вершины в бездны и достигая врага Поражают его всюду». Из донесения Александра Васильевича Суворова императору Павлу I. «Неудачно эта кампания принесла русскому войску более чести, чем самая блистательная победа. Граф Д. А. Милютин – военный министр России в 1861-1881 годах». Генерал Ли Курп хотел остановить русскую армию, однако после боев на Сен-Готарде из-за чертов мост и отступления ему удалось собрать лишь около шести тысяч человек. В конечном итоге войска Александра Васильевича Суворова прибыли в Мутенскую долину 18-29 сентября. В тот же день Суворов получил донесение о поражении А.М. Римского-Корсакова и Фридриха фон Готце с войсками которых он должен был соединиться. После этого события в Швейцарии убедили императора Павла I в невозможности совместных действий с австрийцами, и он направил своему полководцу два рескрипта, в которых сообщал ему о разрыве союза с австрийцами и приказывал готовить армию к возвращению в Россию. Таким образом, швейцарский поход Суворова не достиг своей цели, по независевшим от Александра Васильевича обстоятельствам. Общие потери Суворова в швейцарском походе оцениваются в 5100 человек, из которых 1600 погибло и разбилось при переходах. За швейцарский поход Александр Васильевич Суворов 28 октября 8 ноября 1799 года был возведен в вызывании генералиссимуса и было приказано воздвигнуть ему памятник в Санкт-Петербурге. Не знаю, как при вас молодых будет, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не смело. А, а. безбородка канцлер Российской империи. Победа при Холлабруне. 4-16 ноября 1805 года. В этот день арьергард русской армии под командованием князя П. И. Багратиона противостоял многократно превосходящим силам французов около деревни Шонграбен, недалеко от города Холлабрун, что севернее Вены. Силы французов оцениваются разными историками так – от 20 тысяч до 30 тысяч человек. Силы русских были значительно меньше – всего 7300 человек. Арьергард Багратиона, и его геройская дружина, состояла из полков: Киевского Гренадерского, Азовского и Подольского Мушкетерских, 6 егерского, Павлоградского гусарского, Черниговского драгунского и двух казачьих полков. Также в распоряжении русского арьергарда имелось два батальона гренадеров и 12 орудий. Этот бой представляет собой одну из наиболее ярких страниц военной карьере князя Багратиона, таланту которого вверенный ему отряд оказался обязан своим спасением. Когда 6-18 ноября Багратион присоединился к основным силам Михаила Илларионовича Кутузова, тот встретил своего любимца князя Петра словами ⁇ «О потере не спрашиваю, ты жив, этого довольно? ⁇ Переход русских войск через ледяные таросы Байтнического залива. 6 18 марта 1809 года. В этот день русские войска под командованием князя П. И. Багратиона завершили героический переход по льду Байтнического залива в ходе войны со Швецией. Согласно плану русского командования в 1809 году следовало перенести боевые действия на территорию Швеции и овладеть Стокгольмом. Для этой цели было сформировано три отряда. На отряд П. и Багратиона возлагалась задача занять Аланские острова и по льду Ботнического залива выйти на побережье Швеции. Северный отряд должен был двинуться к Торноу, овладеть тамошними складами и следовать городу Умео. Но соединение с еще одним отрядом, которому было предписано идти туда же, из Вассы, по льду Ботнического залива, около Кваркинских островов, через пролив Кваркен. 6-18 марта 1809 года войска князя Багратиона заняли Аланские острова, захватили более 2000 пленных, 32 орудия, а также свыше 150 различных кораблей и судов. Авангард русских войск во главе с генерал-майором Япэ Кульневым 7-19 марта вышел к берегам Швеции, овладел греть и создал непосредственную угрозу Стокгольму. Это вынудило правительство Швеции выступить с предложением о мире. Русский главнокомандующий генерал Б.Ф. Кноринг согласился на приостановку военных действий. Отряд князя Багратиона был возвращен к Або. Отряд М.Б. Барклая-де-Толли, уже перешедший залив у Кваркина, также был отозван назад. Все знают про знаменитый переход чудо-богатырей Александра Васильевича Суворова через Альпы. Его называют героическим, беспрецедентным в истории. Говорят, что он вошел в военную историю как высочайший образец мужества и верности долгу, как настоящий подвиг русского оружия. Отмечают, что этот ледовый маневр покрыл неувидающей славой великого полководца. Все это так. Но был в истории русской армии еще один подвиг во льдах, который, к сожалению, известен гораздо меньше. Это отважный и многотрудный переход русских войск через пролив Кварке на шведские берега в 1809 году. Как известно, русско-шведская война началась в во феврале 1808 года, а в феврале 1809 года в действующую армию прибыл генерал-лейтенант М.Б. Барклай-де-Толли, едва оправившийся после тяжелого ранения при Прейсиш эйлау где ему раздробило правую руку. Он возглавил отряд, которому была поставлена задача форсировать по льду ботнический залив через пролив Кваркен, чтобы выйти на шведское побережье. Барклай-де-Толли должен был с пятью тысячами человек перейти по льду через пролив Кваркен к Умео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 и у Михаила Богдановича в распоряжении оказалось всего около 3500 человек, шесть батальонов пехоты и 250 казаков при шести пушках. Бэтнический залив, начинающийся у города Торно, расширяясь постепенно в обе стороны при своем начале, суживается между финляндским городом Васса и шведским Умио и образует рот пролива шириной около ста верст, называемого «Кваркен». Между обоими берегами находится группы островов, большая часть их состоит из голых необитаемых скал. Летом кваркин опасен для мореходцев по множеству отмелей и по неровности дна. Зимой он замерзает и представляет сухопутное сообщение между противолежащими берегами. Но этот зимний путь всегда опасен и затруднителен. Огромные полыньи и трещины во льду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 одной лишь отваги. Впрочем, медлить было нельзя, а посему Барклай приступил к исполнению высочайшей воли. Войско провело 7 марта на биваках на необитаемом острове Вальгрунде, лежащем в 20 верстах от берега. Взор терялся в необозримых снежных степях и остров Вальгрунд, составленный из одних гранитных скал,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 «Как же греться, ежели костров разжигать нельзя?» «Можете прыгать?» — невозмутимо ответил их генерал, сам делившись с солдатами все тяготы похода. Сверепствовавшая в ту зиму жестокая буря, сокрушив лед, разметала его на всем пространстве залива огромными обломками. Подобно утесам возвышались они в разных направлениях, то пересекая путь, то простираясь вдоль по дороге, Вдали и гряды льдин похоже, были на морские волны, мгновенно замерзшие в минуту сильной зыби. Надобно было то корабка с апальдином, то сворачивать их на сторону, то выбиваться из глубокого снега. Холод не превышал 15 градусов, и погода была тихая, иначе в юге в всех широтах явления,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 К шести часам вечера, пройдя сорок верст за 12 часов, войско прибыло на шведский остров Гаден. С трудом можно было достать немного дров, большая часть войск провела ночи без огней. А и Михайловский-Данилевский «Описание финляндской войны о на сухом пути и на море» в 1808 и 1809 годах.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 «Описание финляндской войны на сухом пути и на море» в 1808 и 1809 годах. То есть, по сути, получается, что Барклай-де-Толи, как тогда писали, ознаменовал себя подвигом, беспримерным в военных летописях. Выступив из вас 7 -го, 19 -го марта, он двинулся по льду Ботнического залива и Кваркина, и после двух ночлегов на морозных биваках без огней достиг шведского берега, где 10-22 марта с боя взял Умио. Подвиг этот до того напугал неприятеля, что шведский главнокомандующий генерал кронштедт пользуясь тогда же происшедшей в Швеции сменой правления, предложил перемирие, которое и было принято Барклаем де Толли.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 После этого Густав IV Адольф отрекся от престола, и вскоре он и его семья были высланы из страны. Итог событий в Стокгольме был таков. Произошёл государственный переворот, гвардейские полки свергли Густава IV, а новым королем избрали его дядю герцога Зюдерманландского, вступившего на престол под именем Карла XIII. Узнав об этом, Барклай решился пожертвовать собственным словолюбием, общей пользе и достиг цели своего предначертания без пролития крови. В магазинах Вумио найдено было до 1600 бочек разного продовольствия, 4 пушки, 2820 ружей, довольно значительное количество снарядов и амуниции, а запасов достаточно для месячного продовольствия нашего отряда. Барклойде Толи составил под начальством полковника Филисова из сотни казаков полоского полка и двух орудий и отправил его по дороге к Торноо, где, по слухам, были шведские магазины с запасными снарядами, орудиями, ружьями, порохом, свинцом, амуницией и хлебом. А и Михайловский Данилевский Описание Финляндской войны на Сухом Пути и на море в 1808 и 1809 годах. И тут было получено известие о перемирии вместе с неожиданным приказом о возвращении обратно в Васу. Барклай, как сейчас принято говорить, был в шоке. Возвращаться обратно? Все усилия его солдат и офицеров оказывались бессмысленными. Но он человек военный, и как не тяжело ему было согласиться выполнить этот странный приказ... Однако он принял все меры, чтобы обратное движение не имело вида ретирады. Поэтому главные силы его двинулись не ранее 15 марта, а арьергард только 17 марта. К сожалению, описанный выше подвиг русских солдат и офицеров оказался почти бесполезным, по крайней мере, с военной точки зрения. Ко всему прочему, сам Барклай на обратном пути сильно простудился. Плюс дали о себе знать. Боли в покалеченной руке. Его привезли в вас уже совершенно больным. А 19-31 марта 1809 года в Абу прибыл Александр I и повелел прервать заключенное со шведами перемирие. То есть все нужно было начинать сначала, ибо императору показалось, что когда русские войска покинули шведскую территорию,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 Битва при Руси. 2 и 14 октября 1811 года. В этот день русские войска под командованием Михаила Илларионовича Кутузова переправились через Дунай и неожиданным ударом на голову разгромили 20-тысячную турецкую армию под Русщуком, Ныне это болгарский город Руси. 22 июня 4 июля 1811 года турецкая армия под командованием Ахмед Паши атаковала русских у Рущука, Она потерпела поражение и отступила. Многие русские генералы тогда настаивали на преследовании, но Михаил Илларионович Кутузов, менее всего любивший рисковать, несмотря на одержанную победу, счел опасным оставаться под Рущуком а посему русские войска переправились на левый берег Дуная. После отступления Кутузова турки заняли Рущук, но в течение всего июля не трогались оттуда. А к началу августа у Ахмед Паши под Рущуком уже было более 60 тысяч человек. Еще 20 тысяч солдат и офицеров под командованием Исмаил Бея подошли к Видину. Эта группировка начала переправу на левый берег Дуная. В начале августа армия исмаил Бей вступила в бой с войсками правого фланга русской армии. Русским удалось остановить турок, и их планы одновременного наступления на двух направлениях были сорваны. Потом переправу через Дунай начал сам Ахмед-Паша, и русские не препятствовали этому. И каждый раз на тревожные доклады подчиненных Михаил Илларионович Кутузов отвечал «Пусть переправляются, только перешло бы их на наш берег поболее». А в течение трех дней Ахмед Паша переправил у Слободзеи 40 тысяч человек, и его на левом берегу реки блокировало полукольцо из девяти мощных редутов, при этом оба фланга русских примыкали к Дунаю. В результате все попытки турок наступать, и расширяя плацдарм, оказались безуспешными. А потом Михаил Илларионович Кутузов отдал приказ генералу Е.М. Маркову пойти семитысячным отрядом по берегу Дуная, переправиться через реку в 18 километрах западнее Рущука, загнать оставшихся на правом берегу турок в Рущук и занять берег напротив войска Хмед паши Оттуда Маркову следовало обстреливать турецкий лагерь из орудий, что и было исполнено. А на рассвете 2 14 октября основная группировка турок оказалась полностью окружена. Ее осыпали ядрами одновременно орудия Кутузова, Маркова и Дунайской флотилии. Ахмед Паша бежал, потом в лагере начался голод, и остатки турецких войск вынуждены были капитулировать. В результате турецкий лагерь, вся артиллерия, суда и запасы Великого Визиря были захвачены. А Войска из Мейлбея вынуждены были отступить. Марков с блестящим успехом исполнил мудрое предначертание главнокомандующего. Выступив из лагеря вечером 19 сентября, он прошел верст 15 вверх по Дунаю, до деревни Петрашан. Оттуда спустился прямо к реке и, невзирая на встретившийся недостаток судов, которых должен был ждать целый день, совершил переправу, да так, что ее не заметил ни один турок, а известить визиря об угрожавшей ему беде. От места переправы Марков ночью на 2 октября быстро двинулся вниз по течению Дуная к Рущуку, где на заре встретил до 2000 турецких всадников, опрокинул их и вместе с ними ворвался в стан неприятельский. Неожиданное появление его навело панический страх на турок. После слабого отпора, не стоившего нам и десяти человек убитыми, они ударились в бегство, куда кто успел, оставив русским и роскошный лагерь визиря и орудия и знамена. Марков немедленно направил взятые им пушки на турок, стоявших с визирем на сей стороне Дуная. В то же время открыл канонаду и Кутузов. Пораженный ужасом турецкий военачальник переплыл Дунай ночью на небольшой лодке и укрылся в Рущуке, покинув свою армию в жертву неминуемой гибели. Для большего стеснения ее, Кутузов поставил военные суда выше и ниже турецкого лагеря, и они пресекли подвоз ясных припасов Дунаем. Лишенная всех средств продовольствия армия, покинутая Визирем, Более месяца была истребляемая голодом, стужей, болезнями и огнем русских батарей. Остатки ее, до 12 тысяч человек, сданы были Кутузову турецким правительством под сохранение до заключения мира. Потеряв цвет отборного воинства Султан Махмуд II не в силах было долей бороться с Александром I, и как не убеждал султана Наполеон, уже шедший на Россию. Воевать ее общими силами, обещая возвратить все прежние потери Турции. Порта должна была согласиться на Бухарестский мир. НГ Устрелов русская история.